Это всё у тебя в голове. Эпиграф. Победить страх значит сделать шаг к мудрости. Бертран Рассел. Я спокойно спала и вдруг без всякой причины проснулась и выскочила из кровати. Что-то явно было не так. Руки тряслись, сердце стучало как мотор, ноги не слушались. Я схватила джинсы, чтобы одеться и ехать в больницу. Мне не хватало воздуха, и в голове роились страшные мысли: "Я схожу с ума. Мне сейчас будет плохо, мне уже плохо". Было 2 часа ночи, и в квартире я находилась одна. Мой бойфренд жил поблизости, но он не любил мобильных телефонов и отказывался их покупать. Члены моей семьи были далеко. Что делать? Вызвать скорую? И как они поступят с женщиной, которая сходит с ума? Отвезут в психиатрическую больницу? Я представила себе дурдом. Меня затрясло ещё сильнее, и желание вызывать скорую пропало. Было очень жарко. Я бросилась в ванную, умылась холодной водой. Это помогло. Я вернулась в свою крохотную гостиную и принялась ходить из угла в угол и плакать. Мне хотелось услышать человеческие голоса, и я включила телевизор. На экране появился эпизод сериала Весёлая компания. Примечание: английский Cheers Другое название. Будем здоровы, Cheers, американский комедийный сериал, который выходил на телеканале NBC с 1982 по 1993 годы. Конец примечания. Мне стало немного легче. Когда пошли титры, меня уже перестало трясти. Я чувствовала себя обессиленной, но в голове прояснилось. Поток панических мыслей прекратился. И можно было снова лечь в кровать. Но заснуть я не могла, потому что боялась, что приступ повторится. Первая паническая атака случилась, когда мне было 28 лет. Через несколько дней я проверяла домашнюю работу шестиклассников. Ученики в это время делали письменное задание. Неожиданно я почувствовала, что у меня снова начинается приступ паники. Сердце учащённо забилось, руки затряслись, и мне захотелось убежать подальше и спрятаться. Тогда я больше боялась не умереть от внезапной остановки сердца, а сойти с ума на глазах у учеников. Этот период длился почти 10 лет. Меня периодически посещали страшные мысли, мучила бессонница, и иногда накатывали приступы паники. Мне прописали снотворное, от которого у меня чуть было не начались галлюцинации. Её успокоительная, превращавшая меня в зомби, я боялась, что паническая атака случится на людях. Во время школьных занятий, в церкви, в магазине, если бы не работа, я бы, наверное, вообще не выходила из дома. Человеческий мозг потрясающий инструмент. Он может убедить вас, что вы плохой человек. Плохая жена, плохой учитель, никудышный друг. Он способен внушить вам, что вы не в состоянии водить машину, боитесь летать на самолёте и вообще выходить за дверь. Те вещи, которые раньше человек делал, не задумываясь, теперь кажутся невыполнимыми. Страх и беспокойство это не болезни в общепринятом смысле слова, но они разъедают человека изнутри и усложняют жизнь. Ты начинаешь чувствовать себя виноватой испуганной и впадаешь в депрессию. Когда я пыталась объяснить людям, что со мной происходит, мне говорили: "Да у тебя же нет никаких проблем. Прекрасная работа, замечательный муж. Что тебе не хватает? Перестань жаловаться и возьми себя в руки. Это ты сама себе придумываешь". Больше всего мне нравился комментарий: "Это всё у тебя в голове". Я всегда хорошо училась, поэтому решила: раз у меня такая болезнь, Я должна знать о ней всё. Я начала изучать то, что написано о моей болезни, и кое-что изменила в своей жизни. Я нашла нового врача, который понял, как я ненавижу успокоительные. Они к тому же мне совершенно не помогали. Доктор убедил меня, что физически я совершенно здорова, и это придало мне уверенности. Теперь я могла успокаивать себя. Ты не умираешь. У тебя нет сердечного приступа. Так я, наконец, поверила в себя и в свои силы. Я начала посещать психоаналитика и сказала ей, что больше всего на свете боюсь сойти с ума. Она ответила, сумасшедшие люди не знают, что они сумасшедшие. Эти слова меня успокоили. Из литературы я многое узнала о расстройствах панического типа и о себе самой. Например, что главное в начале приступа – глубоко дышать, когда на меня накатывает. Я должна успокоиться и заняться каким-нибудь простым делом, чтобы сконцентрироваться на нём, а не на себе. Я узнала о том, что расстройства панического типа могут быть наследственными, но это не обязательно. Я поняла, что не могу умереть от панического приступа. Да, это неприятная и пугающая вещь, но если я начну винить себя за то, что они у меня случаются, Это делу не поможет, а только добавит негативных ощущений. Человек, у которого никогда не бывало панические атаки, не в состоянии понять, что это такое. От моего недуга не существует лекарств. Избавиться от него можно только одним способом: беречь свою психику и физическое здоровье, сохранять позитивный настрой и не перенапрягаться. Надо быть немного эгоистом, научиться отказывать людям, и говорить им «нет». Ну и самое главное, причина панических приступов и волнений действительно в моей голове, в моей реакции на происходящее событие. Это мой мозг сообщает телу, пора заняться своим здоровьем, больше спать, лучше есть, заниматься спортом, расслабляться и отдыхать. Панические приступы и тревожность напоминают мне, что не обязательно быть во всем идеальной. Иногда лучшее. Врак хорошего. Сидни Логан.